Глава 18. Побережье Тихого океана. Американская конфедерация. Город Сан-Франциско. Бар «Веселый ковбой». «Фигня эти ваши бургеры!» — вскривился Коля Костриков после второго укуса. «Надо было снова рыбешки Бибикю взять!» — по слогам произнес Николай. Он взглянул на сидящего рядом американского истребителя монстров. «Джон Джонович, а Сракер вы точно нам достанете?» Улыбка здоровенного американца озарила его сколостой лицо. «Я же сказал просто, Джон, нет у нас этих ваших отчеств. И да, Николас не Сракер, а Смокер. Я обещал, что в кратчайшее время организую доставку самого лучшего. А свои обещания я всегда выполняю». «Но... Джон... Джо...» — смутился Коля и тут же поправился. «Я хотел сказать, дядя Джон, вы же абсолют. К вам нужно относиться уважительно». Здоровенный абсолют, олицетворение настоящего американца, задорно рассмеялся, обнажив крепкие и здоровые белые зубы. «Да, Николас, я точно знаю, что я абсолют. А вот кто ты?» Я пожал плечами Коля и взглянул на свою руку, чтобы на всякий случай удостовериться. — Ну вот, смотрите, истребитель третьего класса, кольцо желтенькое. И снова веселый смех раздался от американского истребителя. — Нет, Николас, поверь мне, я насмотрелся на множество истребителей, в том числе и третьего класса. — Вот ты явно не третьего класса. Вот Олег, — он показал на улыбающегося и жующего Горохова, — точно не истребитель второго класса. Уважаемый Василий. Он указал на вальяжно пьющего пива Остапова. «Точно не истребитель второго класса, а многоуважаемый лекарь Макс. Да, со стороны похож на истребителя первого класса, только он — это не он». «Джон, дружище!» — Максим Самохвалов хлопнул здоровяка по плечу. «Давай уже заканчивать. Сколько мы будем это обсуждать?» «Столько, сколько нужно, Макс!» — возбужденно сказал здоровяк. «У меня, можно сказать, весь мир перед глазами поменялся, когда я познакомился с вами. И как мы теперь дальше жить?» «Да так же, как и раньше», — пожал плечами Макс. «В почете и уважении. Ходить в разломы, а потом пропивать награду. Ну а что останется отдавать жене? Ты же так обычно все свое время проводишь». «Я так время проводил», — выразительно произнес окончание слова грустный Джон Джонович. «Но вы это мне поломали!» «А что так?» — подмигнул ему Максим. «Ты сам знаешь, что так, Макс!» — сложил огромные руки на груди Джон. «Вот как ты мог меня перепить? Ты же в два раза меньше меня весишь!» «Да успокойся, Джон, я же лекарь, я же тебе говорил!» «У нас тоже есть лекари!» — вспыльчиво сказал Джон, и тут же немножко поутих. «Да не такие сильные, как ты!» но никто из них перепить меня не смог, кроме тебя». Тут он снова начал распаляться. «А ваша команда, я смотрю на вас и понимаю, что ваша сила соответствует вашим кольцам, но когда вы собираетесь вместе, это как...» Джон замялся, а потом пальцами рук изобразил что-то вроде взрывчика. «Бам! И получается какое-то волшебство. Как вы вчетвером закрыли два радужных разлома, причем дольше всего вы копались первым, «И это дольше всего», — он скептически улыбнулся, — «составило два с половиной часа, когда мы вообще закрыть их не могли». «Ну, как ты уже и сказал, магия, уважаемый Джон», — вступил в разговор Олег Горохов. Вася Стахов прыснул, подавившись пивом. Залыбался даже Коля. Джон обиженно улыбнулся. «Вот вам все шутки шутить. А как вы это сделали?» «Секрет рода». — пожал плечами Самохвалов. — Мы же дали вашим лекарям себя смотреть. И вот это хуже всего! — стукнул здоровенным кулачищем по столу Джон. Посыла подпрыгнула, и он буркнул: Извините. Хотя мебель здесь была достаточно прочная. — Вот это и хуже всего, что он ничего не увидел. Как так-то? — Секреты рода! — с улыбкой повторил Самохвалов. — Я бы предложил тебе вступить к нам в рот. Но тут не я решаю, а Александр. «Вот еще!» — поднял толстый, как ливерная колбаска, указательный палец Джон. «Александр Галактионов — самый молодой Абсолют в истории. Я слежу за ним, и то, что он делает, это просто невероятно. Как так-то?» «Джон, ты уже задолбал этим «как так-то?» — покачал головой Горохов. «У тебя больше спросить нечего, что ли? Пользуйся, пока мы здесь». «Ну вот, пока вы здесь», — огорчился Абсолют. «Здесь есть еще столько незакрытых разломов, с которыми вы могли бы нам помочь, но вы неизвестно, куда торопитесь». Он обижен бы. Со стороны это выглядело очень забавно. «И даже не говорите, куда». «Секреты рода, Джон», — снова сказал Самохвалов и повернулся к Олегу. «Ну что, не звонил?» «Не», — покачал головой Горохов. Три дня назад они высадились на восточном побережье Америки в Чарльстоне. Тепло попрощались с адмиралом Смоллетом, который, кажется, был слегка расстроен и одновременно рад, что избавляется от своих новых друзей. Расстроен он был тем, что, похоже, эти странные русские ему пришлись по душе, но ну, радовался, что больше не придется пить. Чего было больше радости или огорчения, никто не знал. Но простились они достаточно тепло. Вот только прямо в порту их ожидали представители агентства истребителей монстров Американской Конфедерации. Все данные о них и об их возможностях были получены. Встречавший их глава агентства разговаривал лично с Хрулевым, и тот ему подкинул одну идейку. Глава поинтересовался, не хотят ли глубоко уважаемые господа по пути на восточное побережье немного задержаться в Йеллоустонском эпицентре. Все равно это было по пути. Да, в момент схода на берег паладины поняли, что их цель уплыла на восток. Для того, чтобы продолжить преследование, им тоже нужно было так перебраться. Понятно, что без приказа Александра они это делать не могли. На 99% они понимали, что Галактионов даст добро, но своего лечить никто не хотел. Тем не менее, на восток им было нужно. А взглянув на перечень наиболее тревожащих американцев разломов, Макс с улыбкой ткнул два радужных. Забавное было выражение лица у главы. Этот большой, темнокожий мужчина отличался и так большими глазами. Но в этот момент они стали еще больше. Министр открыл рот, чтобы что-то сказать, потом закрыл, заглянул в телефон и махнул рукой. «Хорошо, я согласен». «А что вы посмотрели там, если не секрет?» — уточнил зоркий Коля. Министр улыбнулся и протянул ему телефон экраном вверх. В нем была переписка с Хрулевым, где была приписка. На что бы они не согласились, насколько бы это невероятно будет выглядеть, просто соглашайся. Поверь, друг мой, так надо. Посмеялись они тогда знатно. Ну и полетели в эпицентр. На самом деле этих два радужных разлома Самохвалов выбрал не просто так. Населены они были порождениями скверны. А быстрое прохождение, которое им вменял Джон, Но это было закономерно. Мертвяки для паладинов были легкой добычей, вот только, конечно же, об этом они никому не сказали. А встретивший их уже в эпицентре Абсолют Джон Маклауд сильно охренел от скорости закрытия разломов. Еще два разлома первого и второго класса паладины закрыли, так сказать, на сдачу. Там не было нечисти, но уж очень близко они располагались к населенным пунктам. При том, что Джон посетовал на то, что истребителей в Конфедерации после драки в Арктике осталось совсем немного. Лично он буквально накануне вернулся из Арктики, которая стала условно безопасной. А вместе с ним вернулись и его товарищи. В общем, все было как везде, как в том же Иркутском эпицентре. Если бы истребители монстров по всему миру занимались своим делом, уничтожали твари, а не сражались с другими людьми, то жилось бы всем гораздо проще, причем это было заветной мечтой их господина Александра Галтионова, Но пока так не получалось. И вот уже почти сутки они находились в Сан-Франциско, родном городе Джона, который полетел дальше с ними, дабы провести им экскурсии, но и самому увидеть свою семью, хоть ненадолго. Экскурсии у них устроили знатные, посетив множество заведений и попробовав разнообразную американскую кухню. Им все понравилось, но от рыбешек Коля оказался в полном восторге. И в качестве бонуса Джон пообещал отправить в имение галактионовых смокер, в котором это все готовилось. Сейчас Олег полез в карман и достал телефон. Ну надо же, за этим шумом не услышал оповещения. Александр ответил И что там? Сразу же заинтересовались все остальные. Олег с улыбкой протянул телефон, чтобы все увидели всего лишь одно слово. Там было написано «Действуйте». «Ну все, дружище Джон», — хлопнул ладоши Самохвалов. «Нам пора дальше. Только у меня будет один вопрос для тебя». «Какой именно, друг Макс?» «Корабль вы нам какой-нибудь выделите? Не хотелось бы у друзей ничего угонять». Весело крикнул я, когда мой конунг сначала опустил на металлических тросах здоровенный саркопак, больше похожий на гроб, а затем, оцепив канаты, сел рядом. Я огляделся. Моя тюрьма стала достаточно оживленным местом. Но сначала надо разобраться с делом, а потом уже посмотреть, что и как. Бурбулис мгновенно возник рядом. Все-таки по скорости перемещения в обычном мире, без использования теней, он был вне конкуренции, превосходя даже меня. Ну, точнее, мое нынешнее тело. «Это тот пот с Александра», кивнул он на матовый параллелепипед, на котором была написана собственность Российской империи. — Ага, — кивнул я. — Тот самый поц. — Кстати, у меня вопрос. Тут залетный джин не пробегал? Лицо Бурбулиса растянулось весёлой усмешки. — Еще как пробегал. Вот только на этот раз внутрь усадьбы они уже не попали. Согласно твоим распоряжениям, Александра, Крендел и граф Арнаутский провели усовершенствование. — Да, после прошлого посещения джинов, которые проникли прямо внутрь усадьбы, я подкрутил кое-что в защите. Джины ходили своими путями, отличающимися даже от теней. Мы называли их астральными путями, а кто-то назвал их астрально-теневыми. В общем, это было еще одно измерение многомерной Вселенной, где существовали эти странные существа. Честно говоря, это был мой косяк, так как я понятия не имел, что и в этом мире. Но я подозревал, что в этом мире джины есть. Эти хитрожопые создания были везде. Но вот то, что они соберутся посягнуть на самое святое, что у меня есть, тут вот я дал маху. Самое интересное, что фиксилось это достаточно просто. Дорого, но просто. Кое-какие дорогущие ингредиенты пришлось потратить, чтобы возвести дополнительный щит, но, похоже, получилось как нельзя лучше. «Ну и что в итоге?» — хмыкнул я, подтягиваясь и разминая косточки. Бурбули соживился и продолжил рассказ. В общем, он попытался возникнуть внутри усадьбы, но не смог, поэтому появился снаружи и, угадая, где Александро. где с улыбкой поддержал я игру. «Прямо на полигоне, где волк испытывал новую снарягу». «И», — уточнил я. Наши ребята сразу же начали использовать его как более интересную для себя мишень. А потом подтянулся я, ну и призрак, еще ребята. «И что?» — улыбнулся я. «Да сдох он как-то очень быстро». Не успели мы поселиться, сокрушенно пробормотал Бурб. Но он хоть что-то сказал перед смертью. О, нет, кажется, он просто заплакал. Я покачал головой. Примерно так я и предполагал. В принципе, лететь с в Валькирии несколько часов дело такое, но выбора у меня особо не было. Когда Бархан потерял возможность пользоваться песком, дело пошло быстрее. Собственно, он хотел снова сбежать к этому самому песку, но вот тут уже не дал я ему это сделать. Так что мы славно повеселились, и под «мы» я имею в виду шнырьку за тупкой себя. Бархан дергался в стороны. Мы же, проскальзывая через тень, появлялись перед ним. Но дальше кто что хотел, то и делал. Я бил его ногами, руками, пару раз прописал лбом в нос. Затупок тоже не отставал, раздирая его тело лапами и при каждом удобном случае стараясь обоссать. Больше всего повеселился шнырька. Он, видимо, решил, что раз пошел такой кипиш, то он может устроить показ мод. Поэтому он встречал бархана то натуральной бейсбольной битой, то отечественной колотушкой для лапты. А еще были клюшки для гольфа и самое настоящее весло. Да, Шнырьке пришлось тянуть из меня силу, чтобы он мог нормально орудовать спорт инвентарем, который превышал своими размерами его тельца. Но это было забавно, когда из воздуха с громким хлопком появляется маленький четырехглазый проказник и здоровенной битой херачит бархана прямо по лбу, а после этого с радостным криком Шнырка тащит, снова убегает в тень. Перерасход энергии у меня был огромный, ведь сила бархана никуда не делась. Крепкая тварь попалась. Собственно, когда я немного подустал, я уже приступил к делу кардинально, вырубив фотосволочь на всех уровнях, как физических, так и духовных. После чего сел на бесчувственное тело сверху и достал телефон. Первый мой звонок был Балконскому. Когда-то, давным-давно, он рассказывал мне про саркофаги для перевозки пленных сильных одаренных. Бархан был силен, и даже сейчас он боролся, пытаясь вырваться и вернуть себе сознание. Контролировать его все это время было сложновато, поэтому этот саркофаг, который, по сути, представлял собой переносную антимагическую камеру, мне был необходим. Собственно, они договорились сдать мне ее в аренду. Кроме этого, я попросил услуги самолетов-захватчиков. «Валькирия» была хоть и современным многоцелевым самолетом, но все-таки пролететь весь путь из Иркутска до моего места они не могли. Когда мы все порешали, тройка «Валькирий» Одна грузовая и две для прикрытия за восемь часов долетели до меня. Собственно, дальше проблем не было. К их прилету я немного подшлифовал поверхность бывшей пустыни, которая была слегка волнистая, и сделал на посадочную полосу. но ну, а после закинул бархана в саркофаг, и мы полетели домой. И вот прямо сейчас мне нужен был еще один интересный персонаж. Мы зашли внутрь тюрьмы, и я мысленно обратился к духу места, который тут же возник перед моими глазами. «Покажи мне блок камер для наказаний», — сказал я. «Пришло время». «Как прикажете, господин?» — кивнул он. «И мы поехали не так глубоко, всего на третий уровень. Как поживает моя пленница?» — уточнил я у духа, имея в виду Арину. «Все в порядке, господин», — кивнул дух. «Из моей тюрьмы еще никто не выбирался». «Хотите ее проведать?» «А она пришла в себя?» «Нет, задачи такой не было. Сказали держать ее без сознания», — удивился дух. «Мне вывести ее?» Пока еще рано». «Арина мне в данный момент была нужна уже даже не для допроса демонов, так как с кодексом я все еще не мог связаться. Она мне нужна была для новой цели, а именно выяснить у нее все места, где я мог найти Распутина, как бы я не хотел с ней разговаривать. Но это действительно я успею сделать немного попозже. Как раз остановился лифт. Мы вышли на нужном этаже и прошлись через короткий коридор, который заканчивался еще одной массивной дверью. А там мы зашли внутрь. Первая камера — камера кошмаров. Сознание пленника будут бомбардировать самыми изощренными ужасами не давая ему спать, постоянно пугая и держа его в напряжении. «Следующая камера — физическая боль», — спокойно, как экскурзовод, рассказывал дух. «Здесь вначале действует антимагическое поле, убирая защиту одаренного. Но ну дальше специальными волнами начинает истязать его тело, задевая нервные центры. Все это бескровно, Но чрезвычайно больно. Дух полетел дальше. «Так, стоп», — сказал я. «Мне кажется, нашему неуважаемому пленнику нужно использовать полный курс лечения. Как насчет камеры кошмаров для разминки? Как быстро он сойдет с ума?» «Все зависит от конкретного пленника», — пожал плечами нематериальный дух. «Мне нужно некоторое время на его изучение, после чего сделаю свои выводы ну тогда начинаем бурб организуй Бурбулис сделал как я просил саркофаг спустили вниз и затащили в камеру я зашел внутрь и нажал на кнопку крышка откинулась оттуда послышался рев и конечно уже пришедший в себя бархан собрался ударить всей своей имеющейся силой рот закрой коротко сказал я беря под контроль его энергию и прописывая ему леща после чего за шкирку выдернул и бросил на каменный выступ, который заменял собой кровать. Тюрьму строили архитекторы. Было все ровно и надежно. Из дырки в стене текла вода, в другую дырку на полу испорожнялись, но сама кровать была реально выступом. Ничего лишнего, ничего, что можно отломать или поломать. «Ты! Ты!» — начал бархан, смотря на меня с ненавистью, но ничего не в силах сказать. «Я, я, натюрлих!» Вздохнул, присаживаясь рядом с ним. «Если бы ты знал кусок говна, как ты меня утомил. Прямо сейчас заставляешь делать то, что я не люблю. Доставлять людям боль. Хотя я успокаиваюсь тем, что человеком тебя уже вряд ли можно назвать. А еще у меня мало времени, поэтому сейчас я отсюда выйду, а в голове у тебя начнется представление. Надеюсь, это тебе понравится». Я встал и пошел к выходу. «Когда-нибудь я вернусь, чтобы тебя проверить. Возможно, у тебя даже еще останется разум. Но это совсем не точно». Дверь захлопнулась, и дух вопросительно на меня посмотрел. «Начинаем? Жги», — сказал я. «Сколько нужно на исследование?» «Трех суток будет достаточно», — ответил он. «Передашь вердикт через Бурба». Я повернулся к нему, чувствуя себя не очень комфортно. Мне всегда было легче убить человека, чем пытать. Но этот недочеловек такое заслужил. «Мы же можем получить оттуда картинку?» — спросил я у духа, кивая на запертую камеру, в которой уже раздавался жуткий вой. «Да, можем». «Эта запись мне тоже нужна», — я повернулся к Бурбулесу. «Плюс мне нужно краткое описание того, что здесь происходит». «Для чего тебе все это, Александру?» «Я отправлю запись некоторым заинтересованным лицам», — улыбнулся я. Ну, вообще-то, я отправлю всем, до кого смогу дотянуться. Мне очень нужно, чтобы любой человек или существо в этом мире, которое захочет ударить меня в спину, попытавшись обидеть моих близких людей, точно знал, чем это для них закончится. «Ну, а сейчас пошли наверх», — улыбнулся я. «Я так понимаю, иномирцев разморозили уже достаточно много. Надо познакомиться со своими новыми подданными». Бурбулес как-то странно улыбнулся. «Ты чего так лыбишься?» — спросил я. «А ты же знаешь, Александра, что 90% из размороженных — женщины, причем очень сочные женщины!» Он звонко поцеловал сложенные три пальца в щепотку. «А еще они находились во сне очень долгое время». «Эм...» -э — нахмурился я. «Ты о чем это, Бурб?» «Ну, я еще не все рассказал», — продолжил он. «Прошлые люди мира, которые назывался Лизиум...» весьма уважительно относились к мужчинам, поэтому их реакция на своего нового господина может вас очень удивить. Я всего лишь временный начальник тюрьмы, но уже прочувствовал на себе, на своем... Ну, в общем, прочувствовал...» — улыбнулся бурбулис «Александра, мне кажется, я женюсь. Но у меня вопрос. Двенадцать жен сразу — это сильно необычно?» «Твою мать, Бурб!»